Глава 3. Светлана Фишер. Гуд это то, о чём мы оба не подумали. Да, ты ведька сверял по моменту закрытия убежища, а сами мы эти даты уже не помним, только день прощания с землёй. Но сразу мы не побежали. Война войной, а обед по расписанию. Витька делает просто божественный борщ, поэтому решили сначала покушать. Всё-таки здорово ты готовишь, улыбаюсь я, пробуя великолепное блюдо. Просто пальчики оближешь. Всё для тебя, любовь моя, возвращает мне улыбку муж. Доедаем и смотрим. Да, киваю я, погружаясь в блаженство вкуса борща. Доев быстро ароматный борщ, делим обязанности. Витька идёт смотреть год, а я документы. Должны же у нас быть документы. Так, я думаю, залезаю в рюкзак знакомой конфигурации, почему-то украшенной синим крестом. Насколько я помню, крест должен быть красным. Изопаратно протяжно свистит Витька. Значит, моя догадка правильная, и у нас есть сюрпризы, которые точно не понравятся. Я копаюсь в бумагах в поисках информации. Внезапно нахожу документы в клапане рюкзака. Странно, но это не бумажные носители. А скорее какой-то вид пластика, похожий на ошёп на мелованную бумагу. Это необычно само по себе, но настоящий шок в содержимое документа, позначающее, что мы абсолютно ничего не знаем об окружающем мире. Витя, кричу я во всю силу лёгких, из-за чего он буквально вылетает из аппаратаный. Смотри, Светлана Фишер, медик третьего круга обучения академии, читает Вить, кивая своим мыслям, а потом показывает пальцем дату. Видишь? 91 год, удивлённо переспрашиваю я. То есть через 40 лет от того момента, что мы помним, что это значит? Это значит, что мы в совершенно другом мире, вздыхает мой любимый. И здесь всё абсолютно другое. Только антураж сохранён. Но я пытаюсь сообразить, что же это значит, и тут мой взгляд падает на следующую бумагу. Витя, опекуны прочерк, озвучивает прочитанное муж. Ничего не понимаю. Остальное же всё то же: и вещи, и медикаменты, и устройства. Неужели за 40 лет ничего не изменилось? Мои бумаги говорят о том, что я изначально была сиротой, созданной из адекватного генетического материала, поэтому являюсь собственностью государства. метнувшись к своему рюкзаку, Витька обнаруживает точно такую же кипу бумаг. Вот только у него стоит отметка о гибели опекунов и какая-то ещё. Не понял, говорит мне Витя. Что означает второй класс лояльности? С внешним миром нам лучше не контактировать, информирую я его, понимая, что даже знать не хочу, что всё это значит. На 40 лет задумчиво произносит муж Не сходятся. Что не сходятся? Сразу же интересуюсь у Витьки. Какой ты он слишком задумчивый. У нас в документах стоит август 91-го, а сейчас июль, объясняет мне любимый. Если я правильно понимаю, такого не бывает. Не бывает, соглашаюсь я с ним. Особенно в Швейцарии. Но за такой срок собачка могла подрасти, кивает Витька. Я ощущаю полную растерянность. Если бы не обнимающий меня муж, была бы в истерике. А пока только в растерянности. Во-первых, чехрда с датами, непонятные бумаги, но медикаменты, продукты, инструменты всё ровно такие, какими мы их помним. Почему этот вопрос не даёт мне спокойно думать. А взяв меня за руку, Витька двигается в сторону аппаратной. Я понимаю, что он хочет сделать Запустить реактивный беспилотник, если он здесь есть. Муж, в общем-то, прав. Нам нужно узнать, как выглядит местность вокруг и понять, что происходит. Ощущение, что мы или на какой-то другой планете, или вообще вдвоём сошли с ума. Ведь а могут у нас быть какие-то остаточные эффекты. Интересуюсь я у мужа, который чем-то азартно щёлкает на панели. Вот сейчас и посмотрим, сообщает он, весело оскалившись. Нажатие кнопки и Вообще-то бред распространяется и на детали, улыбаюсь я. То есть мы сейчас увидим. На экране разворачивается классический лунный пейзаж. Такое ощущение, что атмосферы вообще нет, только поглощающая тьма. Это точно какой-то бред, потому что ветрогенераторы работают. Вот только как же нам выйти из этого бреда? Вить косёлкает чем-то на панели управления, и перед нами появляется классическая картина ядерной зимы. Снег Обгоревшая конструкция, гигантская воронка неподалёку. Чем выше забирается камера, тем хуже видно. Витька опять чем-то щёлкает и возвращается картинка лунного пейзажа. Это фильтр, сообщает он мне. А вот если его отключить, получается классика. Зима, зима. Я уже думала, что сошла с ума, жалуюсь ему. Не укладывается в голове год, честно говоря. Слишком высоко взлетел дрон, не впопад отвечает Витька. такого как раз быть не должно. То есть что-то не так, спрашиваю его, на что муж трогает какой-то джойстик. Это что? Это космическая битва. произносит он, чему-то усмехаясь. Вот только этот уфта. Я смотрю на него, не понимая, почему Витька считает это неадекватной картинкой. Вздохнув, любимый начинает рассказывать мне про один очень старый фильм, который мы в нашей реальности было лет 40. И по словам мужа, картина на орбите полностью копирует этот фильм. А раз так, то получается что-то наподобие виртуальной реальности. А из виртуальной реальности должен быть выход. Пытаюсь произнести слово выход. Закончить и отменить. на всех доступных мне языках. Витька, поняв, чего я хочу, вбивает команды отмены и выхода на компьютере. Ничего не помогает. Я устала, сажусь на стул, а Витька выдаёт очень грубую фразу, улыбается и закрывает глаза. Он что-то придумал, только я не понимаю, что именно. Закрываю глаза, держа любимого за руку, чтобы в следующий момент Виктор Кох. Я сразу чувствую неладное, едва только вижу органы управления дроном. Реактивный дрон должен залететь, передать картинку и упасть, а этот ведёт себя как атмосферник. Значит, это лажа. Вопрос в том, у нас галлюцинация или же что-то передаёт картинку на дрон. В первом случае мы не вывели всю химию из организма. Во втором, во втором мы крысы в лабиринте. Дрон демонстрирует картинку из звёздных войн. Когда-то был такой фильм, что говорит за второй вариант. Светка всё понимает и пробует выйти из виртуальной реальности. А я вдруг понимаю, что именно меня беспокоило всё это время. Спалито мы как обычно, а это означает именно виртуальную реальность. Если в очках уснуть, то спишь как обычно. Это-то я знаю, пробовал как-то. Как выйти из виртуальной реальности? Например, представить, что снимаешь очки. Интересно, как достичь такой достоверности? Я пытаюсь снять очки, представляя себя на диване, и что-то вдруг сползает с моего лица. Открыв глаза, вижу полутёмное помещение, ряд ванн, в которых лежат голые люди. Поднявшись, вижу любимую в каком-то шлеме, выглядящем футуристически, который я с неё сразу же снимаю. Странно, что у всех ванн сейчас подняты крышки. Но люди не шевелятся. Вытащив любимую из ванны, несу её к выходу неподалёку. Дверь, в чём-то похожая на двери галереи, со скрипом отодвигается, и свет ко открывает глаза. А тут ты старше выглядишь, сообщает мне любимая. Лет на 30, насколько я помню. Но ты где-то так же, произношу я, укладываю ее на ровную поверхность и оглядываюсь в поисках хоть какой-нибудь одежды. Если это не очередной виртуал, то ситуация у нас так себе. Что ты имеешь в виду? Интересуется Светка, оглядываясь и присаживаясь. Похоже на первые модели гибернаторов, объясняю я. И значит, это либо космический корабль, либо Поняла, кивает жена. Вон там шкафы, по идее, и одежда. Подхожу к шкафам, которые, на мой взгляд, выглядят вполне обычно. Действительно, одежда по виду которой я бы предположил всё-таки космический корабль. Да и возраст наш намекает. Тем не менее, ситуация интересная, особенно учитывая красные огоньки у остальных ван. Вздохнувшая Светка натягивает на себя одежду. Тем же занимаюсь и я. Думать о том, не очередной ли это виртуал, не хочется совершенно. Насколько я помню архитектуру таких кораблей, говорит любима, рубка там, спасательная капсула Подожди минутку, прошу я, и возвращаюсь в предыдущее помещение. Мда, тут можно особо и не рассматривать. Судя по некоторым специфическим признакам, все лежащие мертвые примерно сутки или двое. Пожимая плечами, я возвращаюсь к Светке. Она и сама всё понимает по моему лицу, поэтому вздыхает, отправляясь в сторону рубки корабля. Такие судно, если их можно так назвать, я видел только в музее потерянных раз. Потерянные, значит, полностью вымершие. Народ Адиф встречал подобные корабли-магильники, поэтому есть их что-то знакомое. Но мы-то выглядим людьми, поэтому есть ещё одна версия. Всех усыпили на время ядерной зимы. При этом тело медленно, но взрастает, если гибернатор примитивный. То есть или сейчас 22-й, 23-й век, и мы в бункере, или же мы на неизвестном корабле и в далёкой галактике. Простите, звёзды. Светка просто идёт вперёд, поднимаясь по лестницам. Лифты тут тоже есть, но пользоваться ими я не рискую. Освещение скорее аварийное, воздух, правда, есть. Очередная дверь скрипит, но открывается совсем немного. Светка смотрит на меня, а я только вздыхаю и помогаю отчаянно скрипящему механизму грубой силой. Перед нами открывается центр управления. Чёрный космос с мириадами сияющих звёзд мгновенно отмечает одну из версий. А скелеты в креслах управления наводят на совершенно другие мысли. Почему они умерли? Вить, зовёт меня Светка. Смотри, как интересно. На мерцающей панели мигает надпись. Надпись на русском языке вызывает ещё больше вопросов. Реактор А отключен. Реактор Б перегрет. Необходима эвакуация. Это не интересно, говорю я, тыкая пальцами в сенсорную панель. Это совсем не интересно, потому что исправных шлюпок тут две. А реактор протянет в таком режиме сутки, может быть, чуть больше. И что будем делать? Деловито интересуется любимая супруга. Учитывая, что мы входим в звёздную систему, подозрительно напоминающую солнечную, отвечая вопросом на вопрос. На большом экране, напоминающем просто стекляние, видна проплывающая мимо и легко узнаваемая планета. Поскольку такого не может быть, ощущение виртуальной реальности усиливается. У меня возникает чёткая мысль, что мы сошли с ума и видим картины собственного бреда. Идём к земле, вздыхает Светка. Часа через 4, да? Да, где-то так, кивая я. Надо попытаться перехватить передачи и выяснить, хотя бы год тут какой. Смахнув скелет, рассыпающийся прахом, усаживаясь в кресло, и сажая туда же светку. Корабль переселенец, на котором, по утверждению мозга корабля, было что-то около полумиллиона человек, потерял основные секции в результате столкновения с небесным телом. Эту информацию содержит бортовой журнал. Сейчас живых здесь только двое. Мы. Не самая любимая нами планета растёт на глазах. Что нас там же делает, не знает никто, в том числе и мы. Набор спасательных шлюпок нуждается в ревизии, но по идее эти корабли предназначены для обеспечения выживания экипажа в абсолютно любых условиях. Насколько я помню, экспонаты музейные. Другое дело, что тем экспонатам бывало и тысячи, если не миллионы лет, а к динозаврам я не хочу. Пока приближаемся, программирую аварийные маяки. вызывать к своим бесполезно никто не полетит спасать корабль переселенец их отправляли по разным причинам но всегда по принципу запустили и забыли поэтому я настраиваю один из зондов на сигналы в стандарте АДИ А второй на универсальные сигналы бедствия с указанием потенциальной опасности планеты. Всё-таки к людям этой планеты и я, и Светка относимся очень сложно. Планета становится всё ближе и ближе, поэтому я отстреливаю один маяк на дрейф, а второй в сторону спутника, который, если я правильно помню, называется Луна. Теперь, если кто-то будет пролетать мимо, услышит. А нет, так лет через 50 сигнал поймает корпус Стадив. Поэтому всё не так плохо. Увидев на экране нечто понятное, Светка наклоняется и начинает очень быстро работать с клавиатурой. Ничего нового человечество не придумало, и стандарт клавиатуры сохраняется веками. И пиктограммы везде одни и те же. Поэтому нам удобно работать с техникой вроде бы чужого корабля. К тому же, память тела никуда не исчезает. До момента истена остаётся совсем немного времени. Всё-таки остаётся вопрос. Это очередной виртуал Мой бред или реальность?